Дверь вздрогнула под ударом, скользнула в стену. В проеме никого не было. Томительная минута показалась годом. Маленький седой старичок в неряшливой черной форме с крылышком на лацкане ворвался в кабину с радостной улыбкой гостеприимного дядюшки, встречающего долгожданных внуков. «Вот сорванцы, вот сорванцы!» – перечитал он. «Совсем молодым жизни не жалко, совсем, на такой скорости и вниз!» А потом ни с того ни с сего вверх. Ну, думаю, пришла твоя пора, Гарон. Не иначе иноземцы какую-то пакость затеяли. Приготовился грудью, так сказать. А нет, тут все свои по обличью. Отлегло от сердца-то. Боится, слава, кормчему, иноземная нечисть. Зубами скрижещет, а боится. Ибо мы, монолит, один за всех, все за одного. Словом, могучая свера всегда на чеку. Ах, сорванцы, сорванцы! Старечок все сыпал и сыпал, заглядывая во все углы, и трое молодцев с грустными глазами бульдогов привычно быстро обшарили сорванцов и застыли, уперев карабины им в животы. А вы ребятки, наверное, ремонтники? Да высокий, растерянно откликнулся Мож и встретившись глазами с Шаном, утвердительно кивнул: Горон. С двести семьдесят пятой рембаза, наверное. Да высокий, тупо отозвался Мож. Так так, сбились с маяка, попали не в ту дыру, наверное. Да высокий, едва слышно, промямлил мозж. Он начал подергиваться, к нему опять возвращалась истерика. Ремонтнички, значит, сорванцы ремонтнички. Это хорошо, дырки в коконе надо штопать, а то некоторые весельники повадились через них на зей душаствовать. Я-то сослепу за таких вас принял. Уж очень во мне старых знакомцев, мозжа сипаиша, на обличья напомнили. Вы-то ребятки хорошие, а вот те трое – это какая мразь. Забыли честь и совесть, долг перед великим кормчим забыли. Ох, добраться бы мне до них, уж они бы у меня, если не яблоню, то каменный курорт заработали. А вы ремонтнички, значит? Из за этой дверкой инструмент у вас, да? Взглянуть на него можно, да? Любопытная страсть до всякой техники. Старичок толкнул соф тюремную дверь, она не поддалась. Туда нельзя, радиация, сказал Шан. Старичок, удивленный его наглостью, обернулся и, затрясся в беззвучном, дробном смехе, держать за сердце: "Что, ох, что ты сказал, ох, великий кормчий умерил. Тот мой знакомый Шан, на которого ты похож, ох, тоже был большой остряк, пока трепахался, радиация, ох, сорванцы, сорванцы ремонтнички. Я тоже знал одного супьмайора, Гороном звали. Умный был человек, догадливый, прямо всю душу до дна видел." Так вот, будь на вашем месте Горон, он бы поинтересовался сначала, какой нынче урожай на яблоках и чем пахнет наварсово рение. Тоже любопытный был. Как я? Старичок как-то непонятно быстро очутился рядом с Шаном. Да нет, вы не похожи вроде. Тот догадливый был. Высокий, проворковал старичок, заглядывая снизу в глаза Шану. Грустный бульдог, стороживший атамана, перекинул карабин в левую руку. Из зубами подкинул правую перчатку. На сгибе пальцев и ребре ладони виднелись винтовые блямбы. Вензеля с королом и буквами ПГ дешево и рационально мелькнула у Шанина. Каровые подтеки от ударов выходят как печати. Сразу видно, что били от имени государства по закону. Когда обращаешься к полицейскому гвардейцу, надо говорить высокий. Кирпеливо повторил старичок. Простите, Высокий, больше не повторится воспоминание. Старичок моргнул, и Шан влип в переборку. На этот раз с растянутым до костей подбородком. Чем же пахнет навар с варенья? Наклонился над ним с ласковой улыбочкой старичок, словом кормчего. Шан слезнул с губы кровь. С гороном поделился бы рецептиком. Он бы меня на руках носил, умел снимать пенки горон, не в пример одному старому бодливому козлу. Грустный бульдог поднял правую руку, но старичок остановил его. «А ты и со мной поделишься, битое мясо мягче». «Мясо да, а колокол, как ни бей, ничего кроме звона не выбьешь». Старичок перестал улыбаться и с минуту буравил шана глазками-шурупчиками. «Вставай, говори!» «Душно здесь, горло пересохло, у меня в трюме пиво холодное, да только на двоих осталось». «Я тоже до холодного пива охотник, пошли ремонтничек». Только если пиво спригорю, не обессудь, я обидчивый. Хряснула под плечом Шана трюмная дверь. Мяукнула басом, как рысь в капкане. Ну и холодина тут у тебя, дружок. Наверное, весь чернук подмерз, а? За такой товар и сотни серебряных не дадут. А в отопительных баках сикер. Ну немало кожи, нагло скривил Шан опухшие губы. Зейда! Пнул старичок ящик с плохо отскобленной этикеткой. выглядывающий из-под пакетов прессованного чернука. Протовит в ампулах. Добрый товар, хоть и синтетика. Настоящего протовита давно нет в природе. Протовит пшено. Есть почище, да покрупнее. Покажи. Сначала разговор. Гарон знает дело. Так кто Гарон? Гарон запыхтел, сел на ящики. Теперь он не походил на умильного дедушку. Дряблые брыли глубокими складками неестественно удлиняли губы. Этот нечеловеческий огромный рот на желтом крючковатом лице гудил память детства. Такие одинаковые плотоядные лица были у глиняных башков, что лежали на сувенирных лотках у развалин какого-то древнего храма. Ладно, Шан, хватит дурака валять. Выкладывай. Корал из голубого шара, селун с дойси. Мелочь, все это мелочь. Медвянька из оранжевого кольца. Почти шепотом выговорил супьмайор. «Ладно, Гарон, давай в открытую. У меня женьшень. Настоящий дикий женьшень земли, корни». Гарон оглянулся на закрытую дверь. Словно там уже стояли топоры и черный бронефургон без окошечек. «И семена!» — выпустил последнюю кулю Шан. Гарон долго молчал, колупая ногтем нитрокраску на ящике. «Ты гнешь горбатого, Шан! Ты не мог достать женьшень!» «И все-таки он у меня. Корни и семена, годные для посева». «Зря ты об этом мне сказал. Ты перегнул. Ты, видно, на самом деле способный парень, но я теперь не смогу отпустить тебя. Живым не смогу, не то что с корабля, а даже отсюда, из этого трюма. А я и не прошу отпускать, мне одному не осилить. Я предлагаю тебе дело, половина на половину». «Половина на половину?» «Да, если дело выгорит, ты можешь плюнуть на всех и всю жизнь купаться в серебряных. Ты будешь богаче всех богачей, вместе взятых. И я». Мне тоже хочется пожить с прямой спиной. Гарон хохотнул и вскочил с ящиков. Он снова запричитал и заметался из угла в угол. Ну сорванец, вот сорванец, не ожидал от тебя, ремонтничек, не ожидал. Такой тихий да вдумчивый, и такой недотеп, ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо. Придется наказать тебя, сердечного, ой придется. А то ведь болтливый ты такой, ой болтливый, совсем язык без костей, не похож на шана, нет. «Тот все больше бочком да молочком, а не с молочком, а ты, не зная погоду и в воду, сам виноват, ремонтничек, сам!» И, подскочив к Шану, переменился в раз. «Половина на половину, говоришь? А зачем ты мне нужен? Не объяснишь ли? Я выброшу тебя, как стрелянную гильзу, ты не выйдешь отсюда. Я разберу весь корабль на винтике и найду твою захоронку». И продлю себе жизнь годочков на двести триста. Это почти бессмертие. Весь товар будет мой, весь. Не надо разбирать корабль. Он еще пригодится мозжу и всякой мелкоте вроде него. А нам теперь нельзя ссориться, Горон. Мы как орел и решка у серебряного. Один без другого ни что. Шам достал из под стеллажа обыкновенный красный саквояж. Здесь товар. Открой и посмотри. Горон впился в саквояж, пытаясь его открыть. Он не открыл его. Он не открыл его через минуту после внимательного и тщательного осмотра. Он не открыл его после возни с кучей хитрых отмычек. Он не открыл его через пять минут, орудая чем-то, что тщательно прикрывал корпусом. «Я понял. Ты перехитрил меня. Если эта штука вообще открывается, то открыть ее можешь только ты, Шифр». Вместо ответа Шан провел рукой по крышке. Крышка подскочила и захлопнулась снова. при первом же движении субмайора. Мы еще не договорились, Гарон. Говори, Шан, такие, как ты, мне нравятся. Этот товар не возьмет ни один перекупщик Силая, так? Так. С этим товаром засыплется любой перекупщик Дромы, так? Так. Никто из высоких и высших, которых ты знаешь или можешь узнать, не сможет купить у тебя всего саквояжа, так? Так. Но охотятся за ним, не брезгую ничем, будет каждый, так? Так. Если кому-то удастся напасть на след товара или продавца, исчезнут и товары продавец, не так ли? Так. А можно ли сохранить тайну, доверив ее десяткам и сотням людей? Нет. Значит, продать товар по частям в розницу — верное самоубийство для нас и нежданное счастье для какого-либо дурака. Слушай, тебе шанс, одно удовольствие, но я пока не вижу дела, с которого я что-то буду иметь. Надо найти человека, который мог бы купить у нас саквояж весь товар оптом. Таких людей нет на свете, Шан. Это говорю тебе я, Горон. Такой человек есть, Горон, единственный на свете, Кормчий. Трудно было предположить, что суп-майора может что-то поразить или испугать, но Горон вздрогнул. Подковообразный, безгубый рот его открылся и закрылся, проглотив неведомые слова. А шурупчики глазки превратились в тонкие иглы. Шанин услышал свое сердце, словно кто-то в боксерских перчатках бил изнутри в ребра. Хватит ли гороно на такое, или страх сильнее жадности? Кто же сделает это? Я с твоей помощью, я и ты половина на половину. А если не смейшь, ты отлично понимаешь, что рискую только я. Даже если я выдам тебя, провалившись, мне никто не поверит. А если и поверят, сделают вид, что не поверили. У тебя хватит связей, чтобы выйти сухим из воды. Горон затих. На сухой желтой коже заблестели дорожки пота. Этого не может никто. Не многие могут похвастаться тем, что видели кормчего. Говорили с ним еще меньше. Но никто и никогда не являлся правителем без его зова. Таков единственный закон свира, который никому еще не удавалось переступить. Я буду первым. От тебя не пахнет чакой. Ты, ты или сумасшедший, или великий человек. В любом случае ты не проиграешь. Ну, если я соглашусь, что я должен делать для тебя, для нас, для Сипа и меня, мне нужен помощник и телохранитель. Он знает? Нет, но узнает. Ровно столько, сколько нужно. Я против. Я не хочу третьего. Помощника дам тебе я. Третьего не будет. Сип это я. «А помощничка ты за нами все равно пошлешь, верно, Гарон?» «Верно, и ни одного. Твое дело. Ты даешь нам в дроме все свои связи среди высших, которые около правителя, с которыми ты имел дело и которые у тебя на крючке. У тебя есть такие. Допустим, но...» «Мы скормим им протовид и кое-что из мелочи. Мне и Сипу нужно осесть столицу на какое-то время и оценить положение». Окончательный план и его выполнение наша забота. Тебе она не касается. Ты должен только сделать так, чтобы пернатые не путались у нас под ногами. Правители стерегут топоры. Кто их начальник? Горон оторвался от красного саквояжа, и глаза его тоже были красные, как на аварийных табло. В них выскледилась тревога, удивление, подозрение и тревога. Шанин понял, что с горячая задал вопрос, который Шан задать не мог. Кто начальник? После прогулки-то на небо у тебя что-то сдала память, Шан. А чемоданчик у тебя хороший, первый раз вижу такой. Где-то его взял или тоже запамятовал? Помню, там где и товар. Ай сорванец, сорванец, где товар говоришь? А где брал товар? Это уж конечно не вспомнишь. Не вспомню, Горон. Ай сорванец, сорванец, насмешил ты меня, насмешил. И внук обо моего восьмимесячного тоже бы насмешил. Чего только с памятью не бывает. А как же все-таки чемоданчик открывается, а? Секрет, не говори. Скажи только суть, а? Принцип, скажи, а? Я не знаю. Я просто думаю, чтобы он открылся, и он открывается. И перестань ломаться, Горон. Надоело. Грубиешь, дружок, грубиешь. А я вот о твоих со товарищами думаю. Скучные им. Уси под перчатки пистолет спрятан. Вдруг он со скуки в моих ребятишек полить начнет. Ребятишки у меня нервные, пришьют на месте, и одним хорошим человеком на свере меньше будет. А из-за чего? Все из-за твоей забывчивости, Шан. Только нет, милый, нет. Ты стой где стоял, за мной не ходи и соквояж не трогай, не надо, не ровен час. Ай, какой ты сердитый, Шан, какой сердитый. И притомился малость, видно, белый весь. Постой, постой, отдохни маленько. Горон выглянул в дверь, коротко что-то пролаял. Врубки вскинулось и затихла короткая возня. Выстрелов не было. Шан успел сделать только шаг к двери. Пистолет Гарона уперся ему в живот. Не надо, Шан, там все в порядке. Береги нервы. Я имею желание согласиться на твое предложение. Хамелеон демонстрировал новый облик. Исчез вертлявый дедушка садист. Исчез глиналекий божок. Даже убрав пистолет, Гарона остался продолжением своего оружия. Точным, молниеносным, неотвратимым. И поставим все на свои места. Я мог ответить тебе «да», мог ответить «нет». Ты мне можешь ответить только «да». Это первое. Второе. Я веду игру с умниками и с дураками. Но сам никогда не остаюсь в дураках. Поэтому твой чемоданчик, прости, мой чемоданчик, будет у меня, пока не кончится дело. Это избавить тебя и от забот по охране, и от искушения поменять партнера. или сбежать со всеми серебряными примяханько в небо наши серебряные за стальным коканом пыль не знаю не знаю но это не меняет суть но где гарантия твоя единственная гарантия верно служить мне шан детектива не получилось не получилось героя разведчика хитроумным планом загоняющего врага в угол эта скользкая бестия горон легко одним движением снова оказался наверху Пришла запоздалая мысль о том, что драться против таких же их оружием безнадежно. Они владеют им с рождения. Любая тренировка не сможет заменить врожденные способности, сеять беду и зло. Нужно другое оружие, оружие, о котором эти люди не подозревают, основанное на ином принципе, оружие добра. Но что это такое, оружие добра? Не читать же проповеди этой сочавшейся ядом, слюнявой кобле. «Что-то ты замолчал, Шан, и я не слышу вопли радости, ведь я же согласился. Ты уговорил меня, Шан. Я даже принял твой дележ, половина на половину. Я мог бы, но я уважаю смелость. Так что же ты проглотил язык, мой дорогой компаньон, или...» «Я жду твоих приказаний, Гарон», — вынурнул на мгновение дедушка-садист. Залился дробным хохотом, поощрительно потрепал плечо Шана. умиленно зачмокал ему в лицо и скрылся, спугнутое жестокой диктовкой гороно хозяина. Мы сейчас перейдем ко мне на катер, можешь вместе с кораблем, чернуком и секором, пусть проваливает ко всем чертам. Мне некогда им заниматься. Ты получишь форму и документы полицейского гвардейца, не липу, настоящие. На днях мы проводим большую операцию по розыску крупного государственного преступника Канира Урана по кличке Бин. Мы накроем его. Что с тобой, дружок? Ничего я слушаю. В поимке Бина ты проявишь чудеса храбрости, и я отправлю тебя как героя сопровождать преступников в дрому с рапортом министру государственного милосердия, высшему Тирасу Уфо, славному командиру легиона «Слуг справедливости», которых в просторечии почему-то величают топорами. Странно, Шан, что ты запамятовал имя моего дорогого друга Тируса. Странно, Тирус примет тебя. Ты передашь ему кое-что. Остальное зависит от тебя. Стоя минуты тебе придется отрабатывать свою половину доли, а я посмотрю. Я буду за твоей спиной, даже в. Впрочем, ты понятливый малый. С пустыми руками мне никто не поверит. Я окажусь на яблоне раньше, чем открою рот. У тебя будет корень, один корень, образец. Это все, чем я могу тебе помочь. А насчет яблони? Отличный код. Мы будем называть наш товар селайские яблоки просто и со вкусом. Никакого повода для подозрений и тонкий философский намек. Все мы философы, Шан. Это наша слабость. Кто это мы? Мы это мы, милый Шан, те, от которых не уйти. Да, чуть не забыл. Не верь ни одному слову Тираса, пока он не покажет золотой треугольник. Когда покажет, говори на примик. Запомнил? Такой вот, какой меня, видишь, треугольник на цепочке. Замурлыкал востроглазый старичок. Подхватился квояж и, пропуская шанов рубку, подмигнул. Яблочки селайские.